Глава 8. Наоми. Среди всех невест, которых я когда-либо видела, моя подруга — бесспорный лидер. И я ни капельки не преувеличиваю. Видите ли, страсть к потоковым видео может завести в такие дебри, что ты не заметишь, как окажешься смотрящий все сезоны шоу «Скажи платью да». Просто пока передвигаешь мебель в гостиной или красишь ногти на ногах так что я с восхищением наблюдаю, как Уэйт ведет Элси по проходу, а Джош почти не дышит, стоя у алтаря. Без пяти минут миссис Холл облачена в струящееся платье цвета сирени, букет из которой держит в руках, и всю маленькую часовню наполняет тот же аромат. В детстве я верила, что если среди многочисленных крошечных цветов отыскать тот, что с пятью лепестками, а потом положить его в рот и загадать желание, проглотив целиком. Это желание непременно исполнится. Надо ли говорить, что я была чемпионом по поеданию сирени, наблюдению за траекторией движения пауков и всему, что могло гарантировать стопроцентный результат привлечения удачи, по мнению маленькой меня. В нашем доме никогда не было свободно валяющихся монеток, чтобы бросать их в фонтан, Но будучи всего лишь девочкой, готовой на все, чтобы ее мечта сбылась, я бы проделала и это. Когда-то я верила в волшебством, и потребовались годы, чтобы осознать, как много лжи маскируют под звездную пыль. Линкольн кладет руку на плечо друга в знак поддержки, и мой взгляд на одно затяжное мгновение падает на него. Иногда... Злясь без особой причины, я почти забываю, как он красив и высок, и как мне нравится цвет его аккуратно уложенных волос. Такой же оттенок я видела всего однажды, проезжая мимо живописной фермы в Остине. Там как раз собирали урожай пшеницы, и колосья играли на солнце, колышись под порывами ветра. Я смотрела на них через двойное стекло автобуса, представляя, как бегу через поле, а они хлещут меня по лицу, И я смеюсь, потому что удары похожи на щекотку. Они несравнимы с пощечинами, которые оставляла Генриетта. Кто знает, может быть, так и должна выглядеть реальная свобода. Витая в облаках, я не заметила, как Элси оказалась перед женихом, демонстративно тряся букетом перед моим лицом. Тем самым букетом, который я, как примерная подружка невесты, должна была забрать — но вместо этого целую вечность пялилась на Линкольна как одержимая. Прекрасно. Просто прекрасно. Уэйд что-то шепчет Линкольну на ухо, и тот усмехается, глядя на меня и отмахиваясь от друга. Мне не привыкать к насмешкам, и, скорее всего, шутка была безобидной, но противный злой червяк прогрызает дыру в моей голове. Прищуриваясь, целясь воображаемыми лазерами в их глупые головы, И церемония начинается. Время от времени ловлю на себе взгляд серых глаз, но сразу же отвожу свой, чувствуя себя не в своей тарелке, одетая в бледно-лавандовое вечернее платье, облегающее тело. Ёрзаю внутри собственной кожи и жалею, что не накинула на оголенные плечи какой-нибудь воздушный модный шарф. Губы Линкольна истончаются, когда его глаза улавливают мои движения, продиктованные нервозностью. И он опускает взгляд, слегка качая головой в неодобрении. Что я не так сделала? Раздаются радостные крики, и Джош впивается поцелуем в губы своей новоиспеченной жены. Не уверена, что они дослушали слова священника, и это заставляет меня рассмеяться, присоединяясь к радостным воплям толпы приглашенных гостей. В церкви немного шумно, смех и подбадривание в купе со свистом не умолкают. Быть частью чего-то такого всеобъемлюще, прекрасного, волнующего и несравнимо ни с чем из того, что мне доводилось испытывать ранее. Частички счастья пары молодоженов кажется распространяются со скоростью света, оставляя свой след в виде улыбок и слез радости на лицах гостей. Маленькие мурашки покрывают мою кожу, заставляя крохотные волоски на руках встать дыбом. Кто-то встает рядом. Ты замерзла! Говорит он, и мне не надо смотреть или даже слышать этот глубокий голос, чтобы понимать, что это Линкольн. Он смотрит на счастливую пару перед нами, а не на меня. «С чего ты взял? Я тоже избегаю смотреть на него». Вместо ответа он стаскивает темно серый пиджак и накидывает его на мои плечи легко, непринужденно, словно мы пара. И это в порядке вещей. А потом просто уходит». Я почти открываю рот, чтобы окликнуть его и спросить, какой бес в него вселился. Но мои слова на полувдохе обрывают запах его одеколона. Легкий и ненавязчивый. Такой словно его и нет. Но он совершенно точно присутствует в воздухе, попадая в мои ноздри, как дурманищий шлейф чего-то, что я уже никогда не смогу выкурить из своей головы, как и тот факт что на самом деле мне понравился этот простой в своей бесцеремонной резкости архаичный заботливый жест. Мой мочевой пузырь, самый никудышный компаньон на любых вечеринках, где слишком много народу, чтобы бегать в туалет по первому зову, но против собственного тела сражаться бессмысленно. Поэтому вот уже во второй раз я нетерпеливо постукиваю ногой в коридоре, ведущем в уборное. Здесь играет приглушенная тихая музыка, как одна из тех заунывных мелодий, что Линкольн ставит в своей машине. Если не поработать над его музыкальным вкусом, однажды он заснет и врежется в какой-нибудь столб. Хотя какое мне дело? Переминаюсь ноги на ногу в ожидании своей очереди, как раз когда в коридор входят двое парней. Оба выглядят взволнованными, почти готовыми описаться, что неудивительно, учитывая, где мы стоим. «Не могу в это поверить! Как думаешь, если я просто подойду и пожму ему руку, это будет слишком?» — спрашивает высокий кудрявый брюнет в ярко-оранжевой рубашке. Его коротко бритый приятель, широко распахнув глаза, выглядывает из-за угла туда, где видна часть танцпола и несколько столиков. Он напряжен не меньше, и мне становится интересно, о ком идет речь. «Если мы найдем его, и это случится, я не буду мыть руку неделю. А еще лучше отрежу ее и законсервирую в банке». Борюсь с рвотным позывом, пытаясь представить себе, как чья-то рука покоится в мутном желтом формалине на рабочем столе фетишиста или около его кровати. Меня передергивает. Гадость. Вырывается вслух, прежде чем успеваю прикрыть рот, мысленно проклиная очередь, которая совсем не двигается. «Простите, мисс!» — виновата, — говорит первый. Он придвигается ближе, заставляя меня немного напрячься всем телом, а потом шепчет срывающимся от восторга голосом. «Вы ведь слышали о Стиксе?» Прежде чем я успеваю кивнуть, вмешивается его друг. «Ты болван, Бобби! Нам влетит за то, что трепали языком!» Он хватает приятеля за локоть, оттаскивая назад. «Она не из наших!» Добавляет чуть тише. Аналитик второго уровня доступа. Складываю руки на груди, и две пары глаз передо мной округляются. Серьезно? выпаливают они хором. «Простите еще раз, мы из-под группы Джоша. Это Джастин, а я Роберт, но вы можете звать меня Боб», — говорит обладатель глаз снаряда. «Нас пригласили для дополнительной охраны». Осматриваю их на предмет оружия, но ничего не замечаю. «Неплохо справляетесь», — комментируя с тем же скептицизмом, с которым минуту назад Джастин счел меня бесполезной. Оба парня хоть и крепкие на вид, но совсем не похожи на головорезов, что по сути идеально, ведь со стороны Элси есть несколько гражданских, которые вряд ли готовы к правде. Даже если бы вероятность опасности существовала, Джош и Уэйд смогли бы уделать с десяток человек каждый, просто болтая о погоде. А отец Элси, бывший полковник Стикса, который прямо сейчас прячется где-то в тени, смог бы уложить еще семерых. «Хотя кому вообще придет в голову нападать на одного из глав организации в день его свадьбы?» «Я Наоми, но для вас просто Нао». «Так чьё рукопожатие настолько ценно, что ты готов пожертвовать конечностью?» — спрашивают Джастина, и его лицо снова озаряется обожанием. «Ребята из наружной охраны сказали, что рыцарь смерти сегодня будет здесь». На одну секунду кажется, что я говорю с полоумным. Эм, не хочу показаться невежливой, но это ведь не настоящее имя. Настоящее имя знают лишь избранные. Говорят, он самый главный каратель во всем Стиксе. На его счету более полутора тысяч убийств. С благоговейным придыханием говорит Джастин. Он — легенда. Очередь почти приблизилась к благословенному завершению этого странного разговора, но мой сарказм уже сменился легким интересом. Какова вероятность, что мой воин окажется этим самым рыцарем смерти? Я не верю в простые совпадения, но на всякий случай хотела бы запастись любой информацией. «И как выглядит этот ваш рыцарь?» «Никто не знает, по крайней мере, из новичков», — разочарованно отвечает Боб. «Маловато вводных для знакомства», — размышляю я, проникаясь сочувствием. «Я знаю людей, которые могли бы помочь этим ребятам с поисками, но, разумеется, не говорю об этом, потому что не хочу стать тем, кто сплетничает. Есть одна идея. Хочется ударить себя по лбу чем-нибудь тяжелым за эту глупую инициативу. Но Джастин и Боб смотрят на меня, как пара потерявшихся дворняк, а я люблю собак и все, что с ними связано. Ладно. Слушайте. Хватаю их под руки и вывожу из-за угла, вставая так, чтобы весь зал оказался как на ладони. Один из вас прокричит его имя, и мы втроем посмотрим, кто из гостей обернется. Первое мгновение парни смотрят на меня как на умалишенную, и ситуация становится почти забавной. «Но мы не знаем имя», — напоминает Боб. «Тогда кричи, рыцарь смерти», — пожимаю плечом, сдерживая смех, — потому что уже слишком близка к тому, чтобы обмочиться. «Это глупо!» Скептически фыркает Джастин, в этом тандеме он однозначно уступает добродушному Бобу. «Если у тебя есть другие предло... «Рыцарь смерти!» вопит Боб, обрывая мой едкий комментарий, и почти все в зале оборачиваются на крик. Элси выглядит шокированный. Джош рядом с ней замер на полуслове. Его взгляд суров и прожигает нашу троицу насквозь. Уэйт ухмыляется, но выглядит как ястреб на охоте. Рядом с ним другой парень из числа ближайших помощников. Он тоже смотрит на нас с прищуром. Отец Элси отделился от группы людей, с которой вел непринужденную беседу, и сканирует помещение, словно тоже кого-то ищет. Его глаза останавливаются на белокуром затылке Линкольна, а потом переходят дальше, проверяя остальных. Лицо Линкольна бесстрастно. Он смотрит прямо на меня, не моргая, почти роботизировано. И то, как сжаты его губы, уже становится почти каноном. Он медленно переводит взгляд влево от меня, потом вправо, туда, где я крепко удерживаю своих новых знакомых. Светлые брови сводятся в хмурую линию, образуя складку на переносице, и почему-то этот взгляд обжигает даже на расстоянии нескольких ярдов. Моя хватка ослабевает. Согласна. Идея была не очень. Попробуйте другой способ. Похлопываю их по плечам, спеша в уборную под тихие ругательства. Я упражняю мочевой пузырь мою руки, размышляя о своей выходке и словах Боба и Джастина. Если среди присутствующих и был этот рыцарь, теперь он будет приглядывать за нами. А я буду приглядывать за всеми, отмечая странности в их поведении и вычеркивая кандидатов. Надо составить список, помимо того другого, что лежит в моем рюкзаке в потайном кармане. Открываю дверь, выходя наружу, и сразу же замираю при виде Линкольна, небрежно прислонившегося к стене в коридоре. Делаю шаг, подходя ближе, стягивая пиджак, который по непонятной причине все еще ношу. Вот, держи. Большое тебе спасибо. «Благодарность вполне искренняя». Линкольн забирает пиджак, перекидывая его через плечо, и как только я делаю шаг к выходу, загораживает единственный проход. «Моя грудь почти упирается в его. Хочется отступить, пока он не заметил, как соски напрягаются под платьем, чего я не делаю с вызовом, поднимая взгляд». «Что это было за шоу?» — спрашивает Линкольн. «Наши лица разделяют всего несколько дюймов», Но, как и в прошлый раз, я не испытываю тени дискомфорта. Скорее, напротив. «Какое шоу?» Прикидываюсь дурочкой, потому что, вопреки здравому смыслу, хочу растянуть этот момент. Мимо нас протискиваются люди, продолжая выстраиваться в очередь, но мы продолжаем стоять. «То, которое ты с дружками устроила пять минут назад». «Ах, это шоу!» «Но парни решили, что здесь обитает какой-то легендарный киллер» которого мало кто видел. Поэтому мы вроде как решили импровизировать. Уголок рта Линкольна дергается. «А ты сама что думаешь?» Его глаза блуждают по моему лицу в поисках ответов. «Что если он действительно существует, ему не мешало бы сменить прозвище? Это звучит как что-то взятое из подростковой видеоигры». Линкольн отступает, задирая голову, И разражается смехом, наверное, впервые за все время нашего знакомства. И это немного обескураживает, заставляя верить, что лед между нами потеплел на пару градусов. Так и есть! Все еще смеясь, говорит он, глядя на меня с чем-то похожим на вызов. Одна мысль мелькает в голове, и я решаю пойти в банк. Ты его знаешь? Может быть. Он разворачивается и начинает идти обратно в зал. «Конечно, он знает, он ведь один из глав Стикса. Познакомишь нас?» Он резко останавливается, разворачиваясь и впиваясь в меня взглядом. «Нет». «Почему нет?» «Просто нет». Он снова уходит, не понимая, как сильно мне нужен собственный киллер. «Пожалуйста». Мы подходим к бару, и Линкольн подзывает бармена жестом из пальцев, поднятых вверх. Тот немного занят, поэтому сдержанно кивает, обещая скоро подойти. Забираюсь на барный стул, что не очень-то просто в этом дурацком платье. «Ты совсем не умеешь просить», — улыбаясь, говорит он, стоя ко мне в полоборота и прислонившись к стойке. «Хочешь, чтобы я встала на колени?» — возмущенно спрашивая, пытаясь всем видом показать, что этого никогда не случится. Придурок окидывает меня плотоедным взглядом, проводя языком по нижней губе и я чуть не проделываю то же самое. С его губой, не со своей. Мой настоящий ответ тебе не понравится. Поэтому вернемся к теме. Зачем тебе этот парень? Поигрывая пальцами по столешнице, произносят Линкольн. Стук похож на тиканье часов, я заметила, что он довольно часто проделывает нечто подобное, Потливые глаза скользят по моему лицу, выискивая там что-то. Я пишу Иссе про наемных убийц. Выпаливаю первое, что приходит в голову. Назови реальную причину, Наоми. Давид Линкольн, без труда распознавая фальш. Мой настоящий ответ тебе не понравится. Парирую, сглатывая горечь во рту. Просто, пожалуйста, не будь козлом, и передай, что я его ищу. Спрыгнув со стула, ухожу, надеясь, что Линкольн выполнит мою просьбу. Он ничего не отвечает не зовет меня, просто остается сидеть за баром, но я чувствую, как его взгляд буравит мою спину до самого выхода.